Впрочем, мысленно прорываясь сквозь концерт Ренессы, «Красивое имя», — сказала я ей. Под внимательными взглядами двоих, Дрея и его дракона, я... «Вы можете идти, мисс Дан», — заявил мне декан, кажется, успев устать от песен, потому что сразу же распахнул портал. Только вот я никуда не пошла. Осталась в его кабинете, решив, что сейчас меня, наверное, покарают за вольнодумие. Вместо этого Дрей склонил голову, уставившись на меня с недоумением. У вас есть что добавить к произошедшему, миздан? поинтересовался он с легкой ехицей. Я кивнула. Да, господин дикан, видите ли, вчера мы все обсудили, вернее, я поговорила со своей боевой четверкой. Ах, вот как! усмехнулся он. Продолжайте, миздан. Не знаю, когда будет объявлено о магическом турнире. Я планирую сделать это сегодня в середине учебного дня. Я кивнула. «Так вот, мы бы тоже хотели участвовать, вся моя боевая четверка. Это решение было принято нами единогласно». Кажется, своими словами я изрядно его позабавила. Магические сполохи к этому времени уже успели погаснуть, сам портал закрылся, и декан смотрел на меня с явным интересом. Ренесса то пела, то мурлыкала где-то в моей голове, и это порядком отвлекало меня от борьбы за справедливость. «Потому что мы свободные граждане Андалора», Начала я, но по скептическому выражению лица декана поняла, что зашла не с того конца. «Хорошо, согласна, это ни к чему. Мы такие же студенты, как и остальные, а может и получше многих. Тогда почему у нас нет шансов побороться за победу в турнире?» «Потому что вы проиграете», – спокойно произнес Дрей. «Я не вижу смысла тратить ни ваше время, ни время тех, кто будет в судейской команде. К тому же давать вам ложные надежды – это не самая лучшая идея». «А что, если мы не проиграем?» – спросила я. Вдруг вы ничего о нас не знаете?» Тут Ренесса затянула новую арию, и я поморщилась. Дрей тоже, а вот его дракону, кажется, происходящее пришлось по нраву. «Вы проиграете», — уверенно заявил декан. «Вы довольно самоуверенный, лорд Северин», — сказала я на это. «Хорошо, не надо сразу же меня выгонять. А давайте, давайте мы с вами сыграем партию». И кивнула на местный аналог шахмат. «Судя по всему, вы отличный игрок». «Не жалуюсь». Отозвался он. До начала следующего урока у нас около 50 минут, может чуть меньше. Давайте договоримся. Если вы обыграете меня, то я сдамся, и больше никогда не побеспокою вас этим вопросом. Но если вы не сможете, или если вдруг выиграю я, то вы позволите нашей четверке участвовать. Нет, не так, вы позволите участвовать в турнире всем боевым четверкам, с каких бы курсов они ни были. Помолчи, немного, Ри! мысленно взмолилась я, обращаясь к своей драконице. Сейчас очень важный момент потому что декан смотрел на меня, о чем то старательно размышляя. «Вы настолько в себе уверены, мисс Дан? Наконец поинтересовался он. «Не настолько», честно призналась я. «Но, кажется, это последняя моя надежда». Дрей немного подумал, затем кивнул. «Ура!» – выдохнула я. «Вообще-то я имел в виду, что это последняя ваша надежда, мисс Дан. Усмехнулся он, затем сделал приглашающий жест в сторону гостевого кресла у стола. Но я буду рад, если вы станете моим противником. «Отлично», — пробормотала я. «Только перед началом партии вы не могли бы рассказать мне правила игры?» Жаль, что никто, кроме меня и Ри, не видел, как вытянулось лицо декана. На это действительно стоило посмотреть. Игра называлась «Башни и клинки», и ее правила оказались намного сложнее, чем я ожидала. Дрей терпеливо перечислил мне название всех фигур на доске, затем объяснил, как ходит каждая из них. Башни, похожие на наши пешки, могли двигаться только вперед, вправо и влево, а еще объединяться в бастионы, которые распадались, если их отрезали от общей линии защиты. Клинки ⁇ это старшие фигуры. Среди них были архимаги, боевые маги и стражи. Одни ходили по диагонали, другие прямо или под углом, и иногда даже могли перелетать через вражеские фигуры, если на пути встречалась определенная клетка силы. Ах да, еще имелись два огненных дракона. Особые фигуры, которые позволяли во время игры поменять местами одну из башен, поставив вместо нее клинок. И, конечно же, все это войско защищало королеву и принцессу. Те тоже оказались наделены своими преференциями. Какими именно, Дрей терпеливо мне объяснил. «Я изо всех сил старалась все уразуметь, понимая, что к этому моменту мои школьные шахматные познания окончательно потерялись где-то между Гамбитом Эванса и сицилианской защитой. В секции, в которую я ходила несколько лет подряд, нам такое не преподавали. По сравнению с местными башнями и клинками, даже дебют четырех коней» смотрелся куда проще. Ренесса к этому времени тоже прониклась ситуацией. Или же устала от собственного концерта настолько, что сладко потянулась, затем еще раз промурлыкала свое имя и, к моему и облегчению, заснула. «Слава богам!» – пробормотала я на местный лад, и наш декан, судя по выражению его лица, был полностью со мной согласен. Наконец, разобравшись с правилами, мы начали партию, но без подсказок со стороны Дрея, конечно же, в первое время не обошлось. Нет, боевого мага не туда. Лучше поставьте его вот на эту клетку, мисс Дан, иначе его сразу же снимут, говорил он. А эту башню стоит подтянуть к бастиону. В противном случае вы рискуете потерять как саму фигуру, так и всю выстроенную вами линию защиты. На это я кивала, благодарила и исправляла собственные ошибки. Заодно мысленно ругала себя на досадные промахи. Но потом втянулась. Конечно же, шахматная секция не прошла для меня бесследно, хотя ничего из того, чему нас учили, сейчас мне не пригодилось. Если только умение сосредотачиваться и прокручивать в голове ситуацию на игровой доске, а заодно и предвидеть на несколько ходов вперед, как свои действия, так и шаги противника, по крайней мере, пытаться. Играть я выбрала от обороны. Для первого раза это было самое логичное решение. Но все таки осторожно подкинула Дрею пару ловушек, несколько раз атаковала, но затем снова уходила в глухую защиту. К середине партии дела у меня шли так себе. Я успела лишиться двух архимагов и одного огненного дракона, их съели без всякой жалости. Зато мои башни держали оба бастиона, для королевы и принцессы, хотя моя защита постепенно начала отдавать трещины. Но и на стороне игровой доски Дрея тоже зияли пустоты. Несколько его башен, а главное, оба боевых мага были отправлены мной в отставку. Пару раз я ловила себя на мысли, что стала забывать, что сижу в кабинете декана в Академии Магии Энсгарда, а не каком-нибудь шахматном турнире в Энске, в которых мне довелось участвовать. Потому что я с головой втянулась в игру, и с каждой минутой мой азарт только рос. Дрей тоже больше не выглядел настолько невозмутимым. Однажды даже улыбнулся краем губ, когда я, защищая огненного дракона, рискнула сразу двумя башнями кивнул одобрительно дерзко похвалил меня но пожалуй довольно безрассудно не обольщайтесь господин декан усмехнулась в ответ я все старательно продумала на это он перестал обольщаться а заодно и поддаваться если он вообще такое делал и пошел в атаку отбить которую оказалось совсем непросто но я справилась мы порядком увлеклись хотя партия двигалась к завершению я упиралась до последнего даже когда осталась практически без фигур У меня имелось всего два боевых мага, три башни и последний огненный дракон. И это против целой армии декана. Но я упрямо прятала магов за башнями, огрызалась короткими контратаками, понимая, что дела мои печальны. Уже скоро падет последний бастион, за которым пряталась королева, потому что принцессу к этому времени успели взять в плен, после чего мне придется признать свое поражение. Тут в дверь постучали, и в кабинет заглянул встревоженный секретарь. Уставился на нас, нависавших над игровой доской башен и клинков, моргнул растерянно. Господин дикан, первый курс уже ждет вас в аудитории, произнес он, после чего исчез с наших глаз и дверь за собой закрыл. Кажется, мы забыли о времени, пробормотала я. Но это означает. Это означает, что ваша взяла, мисс Дан», — произнес Дрей, вставая с кресла. Так и быть, все боевые четверки будут допущены до турнира. Хотя вы должны понимать, что эту партию вы все же проиграли. С этими словами он кивнул на доску, где мой последний бастион был окружен с полудюжиной его клинков. Я улыбнулась, затем подтвердила, что сдаюсь, потому что выхода у меня все равно нет. Но пусть в башне и клинки я проиграла, зато в другой партии, куда более важной, за участие боевых четверок в магическом турнире, я все-таки взяла верх. И не только в ней. Меня не оставляло ощущение, что после этой игры между мной и Дреем возник хрупкий и невидимый мостик, который вел к доверию и уважению. И еще к чему-то такому, отчего у меня сладко замирало сердце.